Глава 19. Аслан. Алиса вновь упорхнула, избежав продолжения раздражающей темы, а мне пришлось сжать руки в кулаки, чтобы не рвануть вслед за ней. Смешно, но брошенные когда-то слова о моей ревнивости и нездержанности обретали новый смысл. Два года назад я сильно бесился и вовсе не планировал возвращать эту вредную девчонку. Да и зачем? Мне ясно дали понять, что она выбрала стабильность и перспективного во всех планах жениха. Ее мать давила на то, что после потери главы семьи желает своей дочери спокойного будущего с надежным партнером. Но теперь чувства не остыли. Это я осознал еще в тот момент, когда столкнулся с ней на пороге этого особняка. Они заматерели, схватились цементом, окрепли и расцвели. Стоило взглянуть в любимые глаза и почувствовать взаимное притяжение, поднявшие голову инстинкты и наполняющийся электрическими разрядами желания. Во-первых, я не собирался уступать Алису, кому бы то ни было. Замуж она выйти не успела, да и беременности, как оказалось, не было, а все остальное дело решаемое. Где-то хитростью, в чем-то подлостью, кое-где силой, но я готовился отвоевать мою женщину, несмотря на ее сопротивление. Кусалась и царапалась она отменно оставляя глубокие и кровоточащие следы в моей душе и на сердце. Открытый протест и сопротивление были вполне ожидаемы. Но цепляя и выводя меня из себя, Алиса не понимала, что ходит по грани. Не осознавала, как близка к моменту, когда ее мнение учитываться уже не будет. Все равно заберу, отобью, присвою и докажу, что отказаться от нашей любви было большой ошибкой. Во-первых, помня о словах ее матери, я собирался не просто заменить отца на время путешествия, но и войти в процесс управления бизнесом полноправным партнером. Будет ей и стабильность, и надежность, и обеспеченное будущее. Неспроста отец настойчиво вводил меня в курс дел и доверял управлению небольшими проектами. Я успел поднатореть, и, вливаясь в процесс, проблем не испытывал. Коллектив пока что смотрел на меня довольно скептически. Мои решения принимался скрипом. А кое-кто и вовсе бойкотировал. Но на легкий процесс адаптации я и не рассчитывал. Тем интереснее. Когда Алиса уехала, поймал себе на мысли, что хочу немедленно созвониться с отцом. Вернее, поговорить не с ним, а с новоиспеченной мачехой. Выяснить отношения и предупредить, что в этот раз отступать не намерен и буду бороться. Мотивы наших родителей меня не волновали, но я должен был понимать настроение мачехи и предотвратить ее попытки настроить Алису против меня. Не в этот раз. Номер отца оказался недоступен, и несколько безуспешных попыток спустя я отшвырнул телефон и, чертыхнувшись, начал кружить по кухне. С дизайнером Михаилом разговор у нас вышел очень странным, но в нем соперника я не видел. К тому же предупредил его еще до знакомства, когда отец оставил мне все контакты ремонтников. Вопрос с подозрительным прилипалой Димы оставался открытым, поэтому... — О, брателла! — протягивая мне руку, расплылся в улыбке старый друг Денис, как всегда примчавшийся по первому зову. — Привет, Дэн! — ответив на руку пожатия, кивнул я и, хлопнув по его заметно раздувшемуся плечу, хохотнул... Тебя стало значительно больше. — качаясь немного, — беззаботно бросил он, и, пройдя в гостиную, огляделся, скинул брови и присиснул. — Ни хрена себе хата! Твоя! Отец отстроил. Поморщившись, пояснил я и, указав рукой на диван, перешел к делу. Запарился я вкалывать. Только приехал, а отец припахал и свалил на моря. — Так в чем дело? Давай тусу устроим, — предложил Дэн. В прошлом заядлый тусовщик и душа компании. «Я в тебе не ошибся», — усмехнулся я и, немного подумав, покачал головой. «Но не вдвоем же бухать. А большинство контактов я оборал еще пару лет назад». «Ха, не проблема», — развалившись на диване, хмыкнул друг. И, достав телефон, скомандовал. «Ты тогда займись кусоном и выпивкой, а я толпу мигом соберу». Заметано. Отсалютовал я и, вытащив свою мобилу, начал листать приложение доставщиков. Потом, будто что-то вспомнив, подорвался и, приняв задумчивый вид, уточнил. «Дэн, а ты с Тамилином общаешься?» «С Димасом, что ли?» — переспросил друг и, поморщившись, качнул головой. «Не особо. Мутный он какой-то, но контакты есть. Зачем он тебе?» «Он за моей сестрой уевается», — насупившись, проворчал я и, пожав плечами, дополнил. Так-то нахрен не сдался, но прощупать его навшивость не помешает. С «Сестрой?» — опешил Дэн и, округлив глаза, насторожно спросил. «Постой-ка, а кто у нас сестра? Познакомишь? Она тоже приедет?» «Нет», — поджав губы, отбрил я, и, выдержав паузу, спокойно произнес. «Алиса теперь моя сводная». «Алиска?» Выражение его лица можно было бы запечатлеть и вешать в картинной галерее. Рядом с нашумевшим криком. Зависнув на доли секунд, Дэн охнул и, хлопнув себя по бедру, шокированно выпалил. Охренеть. И что, и чё? Отпустила, или ты собираешься? Собираюсь, мрачно отозвался я, а вдруг расплылся в зверином оскале. Понял, принял. щая я тебе этого димасика «Упакую в лучшем виде». «И девок пригласи», — подсказал я, крутя в руке телефон. «Обижаешь», — фыркнул Дэн. «Есть у меня на примете пара цыпочек. Диман не устоит». «Если устоит, значит, я в нем сильно ошибся», — хохотнул я, тут же возвращаясь к заказу выпивки и закусок. Через пару часов гостиная превратилась в эпицентр хаотичной тусовки. Скинув с кресел и дивана защитную пленку, мы сдвинули мебель большим полукругом, оставляя место для танцев. Приехавшие девчонки накрыли небольшой стол, расставили по всем поверхностям зажженные свечи и врубили музыку. На какое-то время меня поглотило общение со старыми приятелями, которые мотали меня из стороны в сторону, расспрашивая о жизни за рубежом, причинах возвращения и планах на будущее. Гвалт и алкоголь немного расслабили и отвлекли от напряженных мыслей. Но потом появился он. Дмитрий, мать его Тамилин. чуть припоздал. Поэтому прямо с порога его встретили штрафным бокалом. А проинструктированные девицы повисли на тощей шее этого ушлепка. Красоток Дима не оттолкнул. Приобняв за талию, хлопнул первую порцию алкоголя и, зарычав, присосался к пухлым губам хихикующей бландинки. Потом прошел в гостиную и, поприветствовав парней, оценивающе оглядел пространство, цепанул меня рассеянным взглядом, ответил кому-то на вопрос и, нахмурившись, резко повернулся ко мне. Побледнел, поджал губы, но, помявшись, все же подошел. «Покурим?» — буркнул, демонстративно сунув руки в карманы брюк, а я коротко кивнул. Мы прошли к двери черного хода и, выйдя в сад, не сговариваясь, направились к зоне барбекю. Я опустился на лавку с резной спинкой и, глотнув пиво, покачал головой на протянутую пачку сигарет. «Не курю», — пояснил коротко. А Дима сел на корточке и щелкнул зажигалкой. «Какими судьбами? Надолго вернулся?» Поинтересовался он хрипло и, хмыкнув, предупредил. «Если на Алиску претендуешь, то ты сильно опоздал». — Не твое дело, — отбрил я и, помолчав, дополнил. — Хотя ты должен знать, что отныне все изменится. Ты ее бросил, умотал неизвестно куда, всех друзей против нее настроил, сквозь зубы перечислил Тамилин и, скосив на меня злобный прищур, вкрадчиво поинтересовался. — Неужели ждешь, что она кинется тебе в объятия? — Ничего я не жду, — прорычал я и, отпив пива, пояснил. Я сам беру то, что принадлежит мне. Уже не принадлежит. Прицикнув языком, он покачал головой и, выпрямившись, сплюнул на землю, следом добавляя. Но теперь я понял, почему она так внезапно откликнулась на мои ухаживания. За это отдельное спасибо. Повелась? Значит, зря переживаешь. усмехнулся я и, пожав плечами, пожаловался. Мне сейчас не добавь и разборок. Батя умотал минимум на месяц, а я еще плаваю в вопросах управления. «Помочь?» — как-то слишком быстро и просто, — предложил Дима. А я помню, откуда растут ноги истории покушения на отца, позволил себе маленькую слабость. «Не откажусь». Для большего эффекта тяжко вздохнул и, глянув в упор, намекнул. «К тому же ты шаришь в этой сфере. А если, Алиска, ну, вдруг породнимся?» Почему бы и не поработать вместе?» Лады, — обрадовался этот мудак, и, расплывшись в хитрые улыбки, задумчиво пробормотал. «И отец подскажет, если... Но мало ли что...» «Спасибо!» Переборов брезгливость и раздражение, я первый протянул руку и, пожамкав его клешню, подмигнул. «А теперь развлечемся? Чур-брюнетка моя!» Томилин расслабился довольно быстро а девчонки сработали по полному тарифу. Остаток ночи я больше не пил, но зато наблюдал и даже кое-что украдкой снимал на телефон. Впрочем, компромат не понадобился. После очередной отлучки на кухню я застал пьяного Димасика в объятиях полуголой блонды и, стараясь не мешать, ушел к себе.